окольничий ушел от меня через час. В принципе, реформа двигалась нормально. Если не произойдет ничего катастрофичного, лет через десять страна должна была бы измениться настолько, что никаких петровских реформ хребтом через колено не потребовалось бы. При том, что в итоге получился бы куда как более удобоваримый результат с достаточно сбалансированным Распределением обязанностей, уровней ответственности. А затем ко мне ввалился мой государев розмысл. За последние годы Аким слегка разобрел, но настырности и въедливости в нем не убавилось. При том, что под его рукой теперь находилось аж 13 розмысловых изб. Кроме пяти военных, появились еще мостовая, и иных через реки и озера переправ, каменных дел, дорожных дел, военно-инженерные, механизмов и устройств, работу облегчающих, торговых судов и кораблей военных, таковых было аж три, на каждой из государевых верфей, стекольные, торговых и военных вазов и повозок. Кроме того, при восьми из них ушкарской, бронной мостовой дорожной военной инженерной стекольной каменных дел и корабельной действовала по училищу по существу у меня сформировался некий отдаленный аналог инженерной академии так что заботу акима за последнее время только прибавилась но несмотря на это нароже моего главного государева розмысла подавляющее большинство времени Прибывала довольная улыбка. «Вот что значит счастливый брак!» «Ну, Аким, чем порадуешь?» «Все целы, государь!» — радостно выдохнул он. «О, как!» Я даже расплылся в довольной улыбке. «Полгода назад розмысловая изба торговых и военных вазов и повозок выдала-таки более-менее удовлетворивший меня проект армейской повозки» по внешнему виду, сильно напоминавшей повозки американских переселенцев на Дикий Запад. Ее рама изготавливалась из мареного ясеня, кое и в 21 веке использовался как конструкционный материал даже в автомобильной промышленности. Так кузова нескольких моделей любимой мной фирмы «Морган» изготавливались на ясеневом каркасе и вполне удовлетворяли, самым современным требованием безопасности. Оси-повозки были кованными, металлическими, а колесные ступицы оснащались бронзовой втулкой. Еще одним усовершенствованием являлись кожаные шины. Ну и нового всякого было по мелочи и не очень. Например, поворачиваемая передняя ось и механический тормоз. Сразу после утверждения проекта было изготовлено 12 вазов, которые своим ходом отправились к Волгодонской дороге, где отработали весь сезон, а потом еще совершили путешествие до Азова, затем до Перекопа, причем с полной загрузкой, коя составляла почти две тонны, и после этого возвернулись в Серпухов, где была расположена сия размысловая изба, и строились обширные мастерские при ней. И все без единой поломки. — Ага, — кивнула Ким. И от купцов уже, почитай, сотня заказов поступила. — Ха, но это объяснимо. Несмотря на то, что данная повозка стоила как три обычных купеческих воска, она везла в два раза больший груз и обеспечивала среднюю скорость движения процентов на 40 выше. Ну и прослужить должна была также гораздо дольше. По нашим прикидкам, минимальный срок службы данной конструкции при условии среднеинтенсивной эксплуатации должен был составить не менее 10 лет. Срок службы купеческих повозок составлял не более 5 как я уже упоминал, при гораздо меньшей загрузке и меньшей обеспечиваемой скорости движения. Ну, купцы пока перебьются. Мне такие повозки для армии нужны. Честно говоря, до Южной войны мне и в голову не приходило, что основную массу потерь армии, за очень редким исключением, несут не от врага, а от тучи, всяческих сопутствующих факторов – простуд, желудочных инфекций, отравлений, голода, ну и так далее. Нет, как раз и Южную-то войну мы провели в этом смысле почти идеально. Уж то, что о важности логистики я, сам на этом в свое время зарабатывающий, понимал правильно, и организации и снабжения внимания уделил много. Но вот, рассказав своих воевод, вечерами у костра наслушался. Тысячи людей гибли не на поле боя, а выхаркивая легкие. Десятки тысяч таяли, как дым, не дойдя до полей сражений. Целые армии отступались от осажденных и находящихся на последнем издыхании городов, обессилев от поноса и рвоты вызванных гнилым припасом и инфекцией. Ну, до да важности соблюдения гигиенических правил мне объяснять было не надо. Тем более, что я именно армию рассматривал как главный механизм распространения данных культурных традиций в широких массах населения. А вот обеспечением эффективного снабжения следовало озаботиться». Тем более, что, как я помнил, из будущего одним из важнейших качеств, обеспечивающих максимальную эффективность вооруженных сил, является мобильность. А с этим у русского войска пока были большие проблемы. Ну как может быть мобильным войско, от третьей до половины которого составляет посошная рать? То есть, Мобилизованные, совершенно необученные крестьяне с подводами, что тянут худосочные крестьянские лошаденки. Весь этот табор был способен перемещаться по дорогам со средней скоростью ну, верст в 10-15 в сутки. А впрочем... Нет, постой. Я задумался, потом решительно кивнул. Сделаем так. Цену на повозку установи в две, а то и в две с половиной себестоимости. И делай их так. Одну на заказ, а другую для армии. Пущай, купцы, нам повозки для армии на свой кошт строят. А то у меня и так с финансами проблемы. Аким удивленно посмотрел на меня, а затем рассмеялся. — Да ты, государь! Похлеще любого купца свою выгоду поиметь умеешь. Не свою, а государство российского. Усмехнувшись, поправил я его. А в остальном правда. Ну, а так для чего я еще господом на сей земле властвовать поставлен? Аким посерьезнел, если не в себя крестным знамением низко поклонился. То правда истинная, государь. И о сём все мы, Господа нашего, благодарим неустанно. А купцы не обеднеют, — быстро сменил я тему. За последние десять лет жирком изрядно обросли. Сказать по правде, всеобщее убеждение в некой моей богоизбранности, возникшее после того, как я столь точно напророчествовал мор и глад, и окончательно крепшие после показавшейся всем воистину чудесной и удивительной победы над самозванцем, вы бы слышали, какие об этом легенды ходят. Будто и небеса над тем озером разверзлись, и молнии в воду били, и сама Богоматерь явилась, и осеняла меня святым крестом. Меня уже давно напрягало. Нет, пользу этого я понимал. Например, выяснилось, именно убеждение, что страной руководит богоизбранный царь, послужило причиной того, что ни один из посланных на обучение за границу не остался, так сказать, в стране пребывания. Все вернулись. Все. Сто процентов. Причем едва ли не четверть при этом отказалась от таких доходов, которых на родине совершенно точно не будет иметь никогда. А нескольким десяткам просто бежать пришлось, так их не хотели отпускать. А ведь я на это не слишком рассчитывал, вследствие чего и накачивал посольство людьми, надеясь в лучшем случае на то, на что вернется хотя бы процентов 60. А все почему? Потому что, как выяснилось, это означало обмануть доверие самого богоизбранного царя, что приравнивалось к лишению благодати. А лишиться благодати здесь означало не только обречь себя на гиенну огненную, навсегда погубив свою душу, что само по себе было жутко страшно, но и еще, и как здесь всеми считалось, лишиться всякого успеха в делах. Мало ли, что тебе вещать сейчас. Господь имеет много способов наказать отступившегося от него. Мастерская сгорит, семью приберет, да вообще мор и войну нашлет на тот город, где ты богатеть вздумал. Господь милостив, но справедлив. Вон, садом с Гаморрой не пожалел» несмотря на всю свою милостливость, ибо нехрен.